Глава 26. Троп. Шайн. Жемчужина. База троп. В небольшом, но богато обставленном помещении сидело трое адептов. У двоих на одежде были знаки гильдии троп. Этот же знак можно было увидеть и снаружи здания, что указывало на то, что все это место принадлежит самой крупной и сильной гильдии маяка Бета-4340. Да и вообще, самой крупной и сильной гильдии всего первого радиуса. Однако прямо сейчас троповцы не выглядели особо довольными своим положением. «Что ты там наговорил про нас, подлец?» — возмущенно поинтересовался коренастый адепт, недовольно глядя на Алекса. «Как рентген мог тебе помочь скрыться от волны? Скажи, пожалуйста!» Он отправился на границу квазара и точно не собирался никого спасать, особенно тебя. «Что это вообще за чушь со спасением в последний момент?» «Обожди, Якол», — остановил коллегу Ули. «Дай нашему гостю прийти в себя. Я уверен, что он сейчас нам расскажет какую-нибудь правдоподобную историю, которая чудесным образом все объяснит. Не так ли?» Белокожий адепт с черными волосами вопросительно посмотрел на гостя. При этом в его взгляде было поменьше недоброжелательности и побольше интереса, чем у коренастого. Алекс внутренне поморщился. Похоже, его план объяснить чудесное спасение черного хирурга помощью союзников не вызвал большого восторга у этих самых союзников. Поэтому, едва он добрался до базы Троп на Жемчужине, два высокопоставленных мастера затащили его в ближайшее здание и начали допрашивать. Нет, он был готов к тому, что Якол будет бурчать. Неразговорчивый мастер в принципе не питал любви к чужакам. Это стало ясно еще в те времена, когда Якол сопровождал Алекса на базу гильдии. Однако заместитель рентгена также не выглядел довольным. «Я так понимаю, что вам не понравилась моя легенда?» — начал Алекс. «Легенда? Это не прикрытая ложь, а не легенда!» — возмутился Коренастый. «Дай ему слово сказать!» — снова попросил Ули. «Хорошо, разговаривай ты, а я посижу, послушаю!» — буркнул Якол. «Может, тоже научусь придумывать подобные легенды!» «Алекс...» Ули повернулся к гостю. Рентген никак не мог тебя выдернуть из волны. Поэтому непонятно, зачем ты сослался на нас. История, конечно, занимательная, но она нам сильно навредила. Сейчас на нас наседают великие школы с требованием, чтобы мы помогали им с разведкой и эвакуировали из любой непонятной ситуации. Я даже не знаю, что на такое ответить. Это вне наших возможностей. Ты ввел в заблуждение могущественных игроков. Бездна! Как тебе вообще в голову пришло такое ляпнуть? «У гильдии троп впечатляющая репутация», — улыбнулся Алекс. «Я решил добавить еще один кирпичик к ней. Но если история вам не понравилась, можете все отрицать». «Вот еще!» — фыркнул Ули. «Только не после того, как мы выдержали все эти расспросы. Ой, теперь все гадают, на что мы способны. Ладно, считай, что мы тебя простили. А теперь рассказывай, что там реально случилось». Только учти, мы во всякую чушь не поверим. Поэтому говори правду. Ули с Яколом требовательно уставились на гостя. Но теперь в глазах совсем не осталось возмущения, только неподдельный интерес. Похоже, эти двое специально устроили мне спектакль, чтобы я им все рассказал. Мысленно усмехнулся Алекс. А могли бы и просто попросить. Впрочем, возмущаться он не стал. Гильдия Троп стояла на особом месте в его личном рейтинге доверия, а в «Черном хирурге» до сих пор находился десяток их чемпионов, которые все видели собственными глазами. Также нельзя было забывать о совместном бизнесе. В общем, их связывало многое. А главное, вряд ли Троп станет болтать. К тому же, пространственникам, как и генералу Лису, желательно было знать, как обстоят дела снаружи. Поэтому Алекс выдал краткую версию бегства к «Звезде», небольшое описание двухнедельной гонки со смертью возле короны и историю возвращения черного хирурга к Шайну. При этом он больше концентрировался на внешних событиях, не углубляясь в свои взаимоотношения с волной и Вселенной. Не все стоило рассказывать даже ближайшим союзникам. «Когда мы подлетели к армаде монстров, я замаскировал отряд, и мы получили приказ приблизиться», — объяснил он. «Приказ?» — нахмурился Ули. — Да, все в отряде его почувствовали. Поэтому я решил, что армады управляют монстры-телепаты. — А потом? — А потом монстры вскрыли нашу маскировку, и нам пришлось спасаться бегством. — Ну, а дальше вы знаете. — закончил Алекс. — Да, занятная история. — протянул Ули. — В ней, конечно, много пробелов, но это только доказывает ее правдивость. — Безна, Как тебе вообще в голову пришло исследовать армаду вблизи? Зачем ты к ней полез? Нам все равно драться с ней, поэтому нужно было изучить врага, раз уж мы мимо пролетали. Знание противника — основа победы. Понятно, что основа, но я был на орбите и знаю, какое там давление. Ни за что не поверю, что каркас настолько хорош, чтобы спасти от излучения армады. Ну, ладно ты, но у тебя в отряде и простые свободные имеются. Во-первых, у нас хорошая коллективная защита, а во-вторых, нас спасали не только каркасы усмехнулся Алекс, снимая часть маскировки. «Боги!» Ули подался вперед. «Ты создал зеленое тело потенциала? Но как? Его же можно создать только на жемчужине!» Похоже, вселенная считает сражение в таких условиях аналогом зачистки жемчужины. «Так вот как вы выжили! Вы получали энергию воплощения!» «Невероятно!» «Хотя это не объясняет, как ты смог убежать от такого количества монстров!» «Мы хорошо прятались и... использовали особенности ландшафта», — улыбнулся Алекс, вспоминая корону звезды. «Зеленое тело потенциала он показал не просто так. Троп о нем все равно быстро узнает от своих чемпионов. Такое просто не скрыть. Зато возможность развиваться вне жемчужины стала еще одним аргументом для гильдии, чтобы они не решили вдруг избавиться от младшего партнера». Правда, развиваться нежем чужины могут только члены черного хирурга, но об этом троповцам пока не обязательно было знать. «Честно говоря, я надеялся, что тебе действительно помог рентген», признался после долгой паузы Ули. «Увы, я его не видел», — развел руками Алекс. «Да плевать сейчас на рентгена. Надеюсь, что у него все хорошо. Лучше вернемся к нашим делам. Твою легенду мы поддержим. Хотя, скажу по секрету, мало кто в нее верит». Скорее делают вид, что верят. Сегодня на собрании, когда Лис рассказал нам всем о ментатах и о том, что ты принес эту информацию, многие главные защитники сильно тобой заинтересовались. Они захотели познакомиться поближе. — В каком смысле познакомиться поближе? Я должен пересказать им свою историю еще раз? — Не совсем. Было несколько предложений извлечь твой мозг, подключить к думающей машине и выяснить всю правду. — Что? Такое вообще возможно? — удивился Алекс. На заднем фоне он услышал изумление миром, которое также ничего подобного не слышало, что к ней, оказывается, можно подключать посторонние мозги, но сразу потребовало выяснить всю информацию. «Да, была одна энергетическая гильдия, которая разработала технологию извлечения информации из разумных», — кмыкнул Ули. «И что остановило уважаемых главных защитников от тесного знакомства с моими мозгами?» На то, что технология плохо работает. Даже отвратительно. Говорят, она срабатывает все в 30% случаях. К тому же извлекает минимум информации. А после этого подопытный умирает. То есть тут как повезет. Если в момент операции ты будешь думать о нужных вещах, то есть шанс, что информацию извлекут. Но такое редко происходит. Почему-то обычно подопытные думают о всякой ерунде и проклинают своих мучителей. Поэтому от этого варианта отказались. «Приятно слышать, что голос разума возобладал», — цокнул Алекс. «Видимо, главные защитники не хотят нарушать базовые правила». «Ха, ты слишком хорошо о них думаешь. Просто главные защитники решили, что если им потребуется извлечь из тебя информацию, то они обойдутся старыми добрыми пытками. Это надежнее. А тут, уж поверь мне, вариантов масса». «Ха, но почему тогда, позволь спросить, я сижу здесь и спокойно обо всем этом узнаю». «Можешь пока расслабиться», — хмыкнул Ули. «Тебя спасает статус основателя гильдии и защита генерала Лиса. Он сказал всем, чтобы тебя не смели трогать. Так что ты там повнимательнее с генералом. Он на твоей стороне, и он серьезный союзник». «Спасибо», — сухо поблагодарил Алекс. «Я это запомню». «Не расстраивайся», — отмахнулся Ули. «Это просто дикая идея. В последнее время я вообще много диких идей слышу». Однако помни, ты высоко поднялся и упасть не можешь. Точнее, если упадешь, то подняться снова тебе не дадут. Кстати, снова напоминаю о предложении вступить в нашу гильдию. Мы тебя сможем защитить. Даже сейчас. Мне еще со своей гильдией разбираться и разбираться. Ну, как знаешь. Однако, когда за тобой придут, ты знаешь, куда бежать. А бегать, судя по твоей истории, ты умеешь хорошо рассмеялся Ули. «А теперь расскажи нам о своих ближайших планах. Не фигурирует ли там случайно гильдия троп? Хотелось бы знать заранее, с чем нам снова придут главные защитники. А то вдруг ты им выдашь новую легенду, что зеленое тело потенциала — это наших рук дело. Пока у меня простые планы — пережить осаду и начать зарабатывать. «Точно, гильдии же дорого обходятся», — безо всякого сочувствия произнес Ули. «Но ты парень шустрый, может, и заработаешь. А если не заработаешь, наши двери всегда открыты. В общем, ты все понял». Они проговорили еще некоторое время. В первую очередь Алекса интересовала тактика троп, поскольку пространственники отвечали за самую важную часть работы, блокировали монстров снаружи и одновременно с этим затаскивали внутрь небольшими партиями. Ули мгновенно стал серьезным и достаточно подробно отвечал на вопросы. Даже поделился некоторыми секретами. Например, как они делают жемчужину, непроницаемой для вторжения снаружи. «Мы увеличиваем плотность пространства. Это не самый надежный способ, но на некоторое время так можно сдержать даже большую армию. Правда, при этом мы теряем слишком много сил», — объяснил он. Также Ули рассказал о тактике армии свободных и отрядов великих школ. К сожалению, там также имелись серьезные проблемы. Например, самым сильным средством борьбы оставался конфликт, однако его опасно было использовать внутри жемчужины. От такого она могла разрушиться еще быстрее, чем от самого масштабного боя. Разговор затянулся, но Алекс не торопился. Параллельно с разговором он размышлял, какую роль должен сыграть черный хирург во время атаки противника, точнее, где он будет наиболее полезным. Казалось, что 15 тысяч бойцов вообще ничего не изменят в битве многомиллионных армий. Но в голове крутились несколько мыслей, которые следовало проверить. Правда, все это было слишком ненадежно и зыбко. Однако лучше иметь хоть какой-то план, чем никакого. Наконец, разговор закончился. Алекс поблагодарил Ули и Якола и отправился к своему отряду. Команда закупщиков вернулась незадолго до Алекса, поэтому бойцы не обратили на босса никакого внимания. Они занимались куда более интересным и важным делом, чем выяснять, что творится на маяке, и даже не спрашивали, когда же на жемчужину нападут монстры. Вместо этого бойцы разбирали и тестировали новое оружие. Судя по довольным возгласам и улыбкам на лицах, снаряжение им очень понравилось. Недовольным ходил один Вольт, чей дорогущий меч вдруг перестал быть самым дорогим и желанным мечом всего черного хирурга, а резко превратился в заурядный кусок железа. До многих шедевров, привезенных Лейсав, мечу Вольда было очень и очень далеко. В результате здоровяк приставал к окружающим и пытался доказать, что главное в оружии не цена, материал или внешний вид, а душа и что его меч прошел испытание боем, закалился вместе с отрядом, поэтому он гораздо лучше, чем так называемые «шедевры» из хранилища гильдии Каш. Окружающие охотно соглашались, что душа — главная, но при этом сочувственно добавляли, что, мол, горевать не надо, и что у Вольда когда-нибудь тоже появится достойное оружие. Естественно, от такого сочувствия здоровяк делался мрачнее и мрачнее. «А почему он сам ничего не купил?» — поинтересовался Алекс Улисав. «Потому что дурак. Не верил, что у каш есть что-то приличное, да еще в таких количествах. Решил кредиты сэкономить. Пусть теперь мучается, не обращай внимания». Фу, ладно. Но как вы с Эльгерой, кстати, ухитрились всем угодить? В смысле, как вы разделили оружие между бойцами?» «Да так, что всех это устроило. Я думал, народ передерется». «Все просто?» Первыми набирали члены отряда с наибольшим внутренним рейтингом, а он складывается из всех прошедших боев. Так что все честно. «Постоянно забываю, как вы тут совершенствование и всякие рейтинги любите», — покачал головой Алекс. «Рейтинг — прекрасное средство управления. В общем, не волнуйся, конфликтов не будет. Но это еще не все», — улыбнулась Лисав. «У нас и для тебя подарок имеется». «Для меня?» «Вы мне что-то купили?» «Да». «Сейчас покажу». Лисав махнула рукой, и к ним подлетели два бойца с огромным кубом. После чего девушка что-то сделала, и куб начал раскладываться, пока не превратился в пятидесятиметровый шар, от которого исходило слабое излучение гравитации. При этом на поверхности красовался огромный знак черного хирурга. на космический дирижабль не похоже», — заметил Алекс. «Смахивает на большую мобильную палатку». Это, конечно, не легендарная база троп, о которой ты рассказывал, но этот шедевр точно гораздо лучше любой палатки. В нем можно будет отдыхать и даже путешествовать, считая его новым домом. А почему наш новый дом излучает гравитацию? Потому что это артефакт гравитации, и мы можем использовать его как... якорь и ускорять движение отряда, даже в свернутом виде. Ага, якорь обычно замедляет движение. «Не придирайся к словам. Это гравитационный якорь. Он также поможет нам отталкивать врагов в бою». А, «Полезная штука», — согласился Алекс. «Почему мы раньше ее не купили?» «Потому что раньше у нас и близко таких денег не было. А сейчас все скинулись и купили. Даже агрофакции поучаствовали». «Это я должен был позаботиться о базе, раз мы постоянно в открытом космосе охотимся». «Еще раз говорю, не волнуйся. Тем более народ у нас теперь не бедный. «А тебе о гильдии надо думать. Все понимают, какие траты ты понес. Дураков нет. Так что, если понадобятся кредиты, мы еще раз скинемся». <сёк> «Спасибо, конечно, но свою гильдию я должен обеспечить сам, иначе от этой идеи никакого толка не будет». Алекс обсудил еще несколько рабочих моментов с Лейсав. Попутно выяснилось, что бойцы также скинулись и закупили ингибитор и прочие мелочи, которые могли понадобиться в предстоящем бою. Как к этому относиться, он пока не знал. С одной стороны, такое деятельное участие простых бойцов в проблемах гильдии радовало, но с другой стороны, это показывало его слабость. «Ах, «Нужно побыстрее начать зарабатывать», — подумал он. Однако Алекс не стал разбрасываться и пытаться прямо сейчас завербовать энергетических хирургов. Сперва требовалось разобраться с Армадой. Поэтому он сел отдельно ото всех, запретил себя беспокоить, окружил себя самым мощным доменом и приступил к экспериментам. Маяк «Бета-4340» перешел в режим полной готовности. Все войска находились на своих местах, а руководство собралось на платформе. Да, обычно генералы находились среди бойцов для лучшего понимания ситуации, Но, когда требовалось синхронизировать между собой тысячи подразделений, лучше делать это из общего штаба. Тем более они сейчас никого не атакуют, а защищаются. «Генерал!» — к лису подскочил дежурный офицер. «Мы регистрируем увеличение плотности в районе армады. Такого сильного вспляска еще не было, и плотность постоянно нарастает. Аналитики говорят, что вторжение начнется через несколько минут». «А то мы без них не догадались», — проворчал лис. «Монстры уже появились на поверхности?» «Нет, они не торопятся!» «Значит, уверены в своих силах, как мы и ожидали. Но это нам на руку. Активируй главный протокол! Все войска с поверхности отвезти назад!» «Слушаюсь, генерал!» Офицер исчез, и над платформой раздался противный звук сирены. Аналогичный услышали все адепты в «Жемчужине». Он означал начало вторжения. Неожиданно Лис улыбнулся. Наконец-то томительные ожидания, бесконечные интриги, споры, сомнения и переживания закончились. Сражение вот-вот начнется. Оно определит судьбу маяка Бетта-4340. Если адепты переживут этот день, то станут гораздо сильнее. А если нет, выживших не останется. Впрочем, Лиса это не пугала. «Поздно сомневаться». Сейчас нужно четко придерживаться разработанного плана.